Глава 51. Море памяти «Глубже, еще глубже!» — приказывал Макстон, держа руки на весу возле живота куклы. Определив расположение сосуда, он принялся читать чужую душу с позволения хозяйки. «Дай погрузиться еще глубже, иначе я не поверю в твою искренность. Когнитивные искажения твоего авторства могут даже меня ввести в заблуждение». «Ты хочешь вывернуть меня наизнанку?» Недовольно проворчала Гризельда. «Не забывай, я здесь не одна. Зацепишь чужие воспоминания, можешь заработать мигрень». «Глупости еще никогда я...» Но Ищейка не договорил. Широко раскрыв глаза, он в следующую секунду свалился на пол, теряя сознание. «Маэстро!» — завопила Флопси. «Он погрузился. Не переживай», — заверила Гризельда. Когда закончит, вернется назад. Больше она ничего не сказала. Кукольница закрыла глаза и безвольно повесила голову на плечах ради экономии энергии. Мутно-зеленая вода обступила Суиза с разных сторон, едва он бесплотным призраком проник вглубь чужого сознания. В отличие от Мишима, Гризельда не противилась. Вот только состояние ее памяти было слишком нестабильным. Воспоминания фрагментированы, обрывистыми субстанциями плавали в воде, окружая гостя с разных сторон. Черное облачко материализовалось рядом с мистером Шампалем, предлагая помощь в путешествии. «Что конкретно тебя интересует, Макстон?» «6 октября 1967-го», прозвучал лаконичный ответ громкий хохот отчетливо послышался в воде она вдруг исчезла уступая место белоснежной пустоте шестое шестое шестое повторяла облачко мечась из стороны в сторону а день ритуала когда я потеряла пальцы помогая вианон переместиться в тело куклы этот день или тот когда я впервые забралась в подполье день моей смерти Зло ответил Макстон. «К сожалению, я здесь ни при чем и не могу тебе помочь. Но ты можешь просмотреть каждое воспоминание поочередно, чтобы в этом убедиться». «Что ж, давай приступим». Макстон сделал вид, будто засучивает рукава. А на самом деле проверял духовную нить Флопси-Дакер. При необходимости коллега вытащит его отсюда. Стоит лишь подать знак». Пляшущая картинка тотчас проплыла в пространстве прямо перед его носом. Послышался тихий всхлип и душераздирающий стон. Кровь брызнула в центр заклинания, рядом упали куски плоти. — Мне неинтересно смотреть на спасение Вианон, — отмахнулся от воспоминаний маэстро. — Покажи мне подполья сториса и в какой момент они принялись тебя преследовать. — Я украла у них сосуд даоша и гримуар. Облачко описало круг в воздухе, и на том же месте возникла новая картинка. Монотонные звуки молитвы муамбалу тотчас зазвучали в пространстве. «Важем боджихе, якнушхатуихия, ян ямсаторикуа, амогоушинок, ноку. Они доносились из-за стены, где собрались последователи кровавого мага. А Голди пригласил сутулую гостью пройти в соседнюю комнату, Туда, где пряталась книга, о которой алхимик рассказывал взахлеб, не умолкая. — К моему великому сожалению, в книге есть только схема, но нет ингредиентов, ни одного. Но мне удалось добраться до вещдоков из лаборатории, и там есть одна интересная бумажка. Цена и архидон, редкая бабочка, — вдохновенно говорил и говорил алхимик. — Сейчас я все покажу. Старуха кивнула. Асуиз почувствовал на себе то невероятное ощущение страха, которое косвенным способом проникло и в его сознание. Дыхание Гризельды участилось, было слышно ускоренное сердцебиение. В рукаве она прятала кинжал, собираясь пустить его в ход, когда получится добраться до гримуара фена Однако Голди возился, стоя рядом с кирпичной стеной, и не спешил открывать проход к тайнику. «Вот вы где!» Послышался за спинами другой голос. «Что тут делаете?» «Живой фарфор!» Охотно ответил алхимик. «Гризельда подсказала, что вместо процедуры захвата жертвы достаточно растворить волосы в и выпарить из них эссенцию. А я хочу показать ей добытый список. Вдруг она сможет дать еще какие-то советы, чем можно заменить эти ингредиенты. Список там, сам понимаешь, закачаешься». Мишам задумчиво окинул взором старуху и ее нового друга. «Будь осторожнее. Она может тебя обмануть». «О чем ты?» Быстро сообразив, что дело дрянь, Гризельда достала глиняный свисток и заставила Лиходеев застыть на месте. Вот только примененная магия не прошла даром для ее тела. Ученая закашлялась. Капли крови показались из ее рта. Прикрыв губы рукой, лишенной трех пальцев, Она обернулась к стене и принялась искать, как активировать запирающий механизм, или же все дело в заклинании. Не найдя выхода из сложившейся ситуации, она выхватила нож из рукава и поднесла его к горлу застывшего Голдспира. Живо говори, как открыть проход. Промычал он, сомкнутым ртом. А, да, сейчас. Гризельда и не подозревала, что следующие ее действия могут привести к катастрофическим последствиям. Освободив Голди от магического оцепенения, она не забыла приставить нож к его горлу, и тот послушно прошел к стене и принялся поочередно активировать еле заметные алхимические круги. Но он действовал послушно до поры до времени, выжидал удобного случая, когда лезвие хоть немного отодвинется от его шеи и сила парализующего заклинания ослабнет. Так и произошло. Едва проход открылся, и гримуар Лиходеев воспарил в небо, почуяв сильного мага. Секунда понадобилась алхимику, чтобы ухватиться за нож и попытаться выхватить его из рук хрупкой новой сподвижницы подполья. Другая — на то, чтобы вонзить его в живот этой предательнице. Глаза ее закатились от боли, но сознание она не теряла. Шагнула вперед, слыша разочарованное ворчание Голдия. «Гримуар! Вот ее единственное спасение!» Она ухватилась за него, едва тот сам подплыл к ней по воздуху. «Перемещай!» — хрипло скомандовал ученое. В этот самый миг картинка воспоминания мигнула, и курсор обзора переместился. Темнота обступила с разных сторон, а впереди явно происходило нечто ужасное. Тяжелая металлическая палка с заостренным концом скребла по каменному полу подземелья Асториса, города могильщиков, трупоедов и кукольников, города живых и неживых лиходеев. — Гризельда! — позвало чудище скрипучим голосом. — Выходи! От меня не скрыться! Безобразное существо широко раскрыло отвратительный рот. Гора трупного мяса, окованная металлом и стянутая воедино магией, Изобразила улыбку на чудовищном подобии лица, обнажая уродливые волчьи клыки. Мутные зрачки цвета гнили вращались под запавшими веками. Ноги громыхали по пологому спуску пещеры гигантских размеров. Стоило чудищу открыть пасть, и смердящая вонь распространилась по подземелью Асториса в один миг. Одушевленные звериные скелеты, напрочь лишенные обоняния, поспешили заползти в глубокие норы и не показываться, пока охотник не найдет свою дичь, чтобы не быть раздавленными одной лишь магической силой разложения. — Гризельда! — скрипуче позвало чудовище. — Иди сюда! Я разорву тебя и выпью досуха твой сосуд! Тихий шорох послышался за спиной преследователя. Казалось, маленькие камушки покатились вниз, рождая сыпучие звуки разной тональности. Чудище застыло, недоуменно и медленно озираясь. Его терпению приходил конец. Охотник накалялся, как кастрюлька над огнем, яростно позвякивая крышкой. Словно заостряя лезвие оточильный камень, палка все с большей скоростью скреблась о пол, высекая огненные искры. Тут и там засверкали магические всполохи, лопаясь вокруг смердящего чудовища Перламутровыми пузырями сила его души постепенно распадалась, заставляя куски плоти отваливаться. Но преследователя это мало интересовало. Мне нужна твоя магия, Гризельда. Неистово взревело чудище. Иди ко мне, живее! И не подумаю, ответила ему эхо тоненьким девичьим голоском. Ты сам скоро подохнешь. А мое тело и дальше будет скрываться в темноте подземелья. Звел монстр, призывая трупных червей. На пол хлынула армия безобразных насекомых, которым было тотчас приказано: Найдите ее и приведите ко мне. Полчища червяков, жуков, многоножек готовы были ринуться во все стороны, исполняя повеление своего хозяина. Однако мелодичный тоненький голосок их остановил. Припев песенки кукольницы зазвучал многократно отражаясь от стен подземелья. Ножнички чик чик чик, ниточку чик чик чик, режем, придем, дырку зашьем, ниточку чик чик чик, волосы чик чик чик, душу пленим, жизнь украдем. — заорало чудовище, схватившись за голову. «Заткнись!» Но мелодия по-прежнему звучала со всех сторон, отвлекая внимание. «Ниточку чик-чик-чик, волосы чик-чик-чик, душу пленим, жизнь украдем». «Готово!» — прозвучал тоненький голосок совсем близко. В следующий миг раздалось громкое клац, после которого тело преследователя распалось на мясные ошметки. Ржавые куски металла зазвенели, скатываясь вниз по склону пещеры. Челюсть чудовища вывалилась, более не скрепленная магией. Призванные полчища насекомых исчезли. Невысокий худенький силуэт в сером шерстяном плаще попятился назад. Тоненькие фарфоровые пальчики заскользили по ткани, стараясь очиститься от остаточной магии разложения. Гризельда громко выдохнула и заспешила к выходу, Пока сюда не прибыли пещерные крысы, прорывшие ходы в город до самой поверхности. И пусть в ее теле нет полезных белков, столь необходимых живым существам, она все равно бы послужила неплохим развлечением подземному зверью. Гризельда вздрогнула, припоминая ужасные события минувших дней. Но вот она нырнула в узенький проход, коридор, ведущий в знакомую таверну, присела на корточки и позвала негромко. «Иди ко мне, мой хороший!» Кромешную темноту озарял слабый свет, исходящий от пухленькой книги с потрепанным переплетом. Красная пентаграмма, изображенная в центре, блеснула, отзываясь на голос хозяйки. «Не стоило меня бросать!» Возмутилась книга старческим голосом. «Я бы тебя защитил!» «Ты бы меня выдал!» «Но не будем о грустном! Меня заказали, нужно уходить!» — Фэна ждет тебя, — тихо произнес гримуар. — Как поступишь? Владелица магической книги громко фыркнула, прежде чем принять решение. — Хорошо. Перемещай. Книжный дух широко улыбнулся, сгибая листы полукругом, прежде чем с шелестом раскрыться на серединной странице. Старческий голос зазвучал в темноте, читая заклинания. Руническое изображение сплелось в воздухе, заставляя пространство искриться и мерцать. «Милости прошу!» — позвал добродушный мягкий мужской голос, едва перед Гризельдой возник голубой овальный двусторонний переход. «Поспеши, за тобой хвост!» Владелица гримуара шагнула в заклинание и тотчас исчезла, оставив после себя призрачное голубенькое облачко, оставленное магией. Суис сделал глубокий вдох и выдох, Готовясь начать допрос, но облачко его опередило. «Здесь пропущен момент, когда я, будучи на последнем издыхании, переместила свою душу в тело куклы, в сосуд Даоша, где уже обитала Вианон. У меня не было иного варианта, кроме как опробовать изобретение Филиппа на практике». «Но когда был украден сосуд Даоша? Вианон же уже стала куклой к тому моменту. И ты все это время не покидала Асторис?» «Нет, не покидала», — согласилась Гризельда. «Я обманула их, заменила сосуд на расписанный по памяти аналог, но не его начинку. Не знала, что он там навертел внутри, поэтому использовала обычные глиняный для простых марионеток. И когда они обнаружили пропажу?» Казалось, Суис считал своим долгом знать все и обо всех. «О, они ни о чем не вспоминали очень долгое время». «Вот только недавно, когда кровавый маг вернулся и проверил состояние дел в подполье, на меня устроили охоту. Тогда-то он и отправил в погоню за мной своих трупоедов. Результаты экспериментов по созданию живых марионеток. Но, насколько мне известно, он лишь научился подсаживать чужую сущность в тело лиходея. Соседствуя и конкурируя за энергию, эта субстанция, иначе не назовешь, пожирает носителей изнутри». «А по воле Создателя она может останавливать сердце у человека». «Так и знал, догадывался, что это даош. Суис вздохнул, припоминая недавнее происшествие в ресторане на 56-й улице. «Но зачем ему было убивать певицу прямо у меня на глазах?» «Намекал, что может добраться и до меня». «Или пытался бросить тень в сторону нового начальника Губ, оказавшегося аккурат на месте преступления». Немного поразмыслив, маэстро пришел к закономерному выводу. Получается, список ингредиентов разработал Голспер, у которого он появился после кражи вещдоков. или это Мишам привез ему, украв твои записи со стола до того, как туда нагрянули полицейские». Не веря на слово, Суис потребовал дальше. «Покажи мне тот момент, где ты стрижешь волосы у них в подполье». Облачко ненадолго зависло в воздухе, прежде чем перейти к новому воспоминанию. Все, как и сказала хозяйка моря памяти. В честь посвящения в члены подполья она была обрита на лыса. Риск велик, но оправдан, ведь в итоге она завладела гримуаром лиходеев, и не только им. Просматривая картинку за картинкой, фрагмент за фрагментом, мистер Шампаль пытался понять, что же конкретно он ищет. Ни одно из воспоминаний не намекало на ее вину. Она и впрямь не посещала Фена долгое время и большую часть времени проводила в собственной реставрационной лавке в Асторисе. А обладательницей гримуара, позволяющего перемещаться в пространстве, стала немногим больше месяца назад. Это совсем не те сроки и даты, которые ему нужны. «Что ж, предлагаю на этом закончить», — констатировал Ищейка. «Мишем выжил, и его сосуд находится у нас в управлении. Недостающую информацию я могу получить у него». «Я не просто так раскрыла тебе мою память», — остановила его Гризельда. Облачко подплыло совсем близко, почти касаясь гостя. «Мне нужна помощь. Филипп собирает армию, чтобы напасть на Фена. Да, ему нужен живой фарфор, но не это основная цель. Ты же знаешь, он всегда искал...» Бесконечный источник энергии. Так вот, на одной странице гримуара у него есть это. Маэстро застыл в ужасе, взирая на пожелтевшую страницу магической книги, где черными чернилами был нарисован алхимический круг. Подпись внизу заставила вздрогнуть опытного, повидавшего многое на своем веку ищейку. В следующий миг он дернул за духовную нить и громко позвал. «Ло! «Вызволяй меня отсюда!»